Глава одиннадцатая. Штурм Монтуи был назначен на 5 часов утра. Засядька ночью не спал, занимался подготовкой роты. Указал младшим командирам место сосредоточения и направление их штурмового удара. Пересчитал лестницы и лопаты, затребовал вдвое больше, чем отпустили запасливые интенданты. Солдаты тоже не спали. Все понимали, что для многих этот бой будет последним – Горели костры, старые солдаты делились воспоминаниями с молодыми. Засядько переходил от костра к костру, считая своим долгом подбодрить, настроить воинов на тяжелый бой у крепостной стены. В Три часа ночи войска заняли исходные позиции. В пять взлетела Петровская ракета. «Вперед!» Засядько выхватил саблю и ринулся к крепости. Широкий ров с водой ему удалось перепрыгнуть, не замочив ноги. Пока солдаты барахтались внизу, он вскарабкался на вал. Земля осыпалась под ногами. Над головой словно бы раскололось небо. Из крепости грянули сотни орудий. Он невольно пригнул голову. Из орва выкарабкивались солдаты с длинными лестницами. «Быстрее!» — торопил засядька. Прислонил лестницу к стене и полез вверх. Направление главного удара было намного левее, но засядька не позволял себе воевать в полсилы. Наверху спохватились, протянули руки и особые рогатины, чтобы оттолкнуть лестницу. Александра спасла скорость. Как белка, он мигом преодолел последние метры и успел ударить саблей по рукам. За крепостной стеной раздался яростный крик. Мгновение, и Эзосядько вскочил на стену. На него бросился огромный широкоплечий кирасир с бычьей шеей, стремясь свалить его вниз. Засядько применил боевой прием, и на стене стало пусто, лишь прозвенел стремительно удаляющийся крик. Из укрытия высыпала целая группа солдат. Со штыками наперевес они налетели на русского офицера и отхлынули, оставив троих распростертыми на каменных плитах. В это время подоспели русские солдаты. Засядько велел расширить плацдарм, чтобы штурмующие могли приставить еще несколько лестниц. Французы открыли истребительный оружейный огонь. Укрыться было негде, солдаты падали один за другим. Засядько с болью и яростью оглядывался по сторонам. Русские орудия гремели с противоположного конца. Основной удар фельдмаршал замыслил нанести там. Но не лучше ли было бы теперь развивать успех атаки здесь? «Перебьют, как зайцев», — хладнокровно сказал один из старых гренадеров, которого молодежь звала просто Савельичем. Он выжидающе смотрел на Засядько. — Что будем делать? Мы вроде мишени, ваше благородие. — Они целятся и стой вон башенки. Нужно бы выбить. — А силем ли? — засомневался Савельич. — А что нам остается делать? — ответил зло засядька. Вперед! Он ринулся через площадь. Несколько пуль ударили по каменным плитам, просвистели в воздухе, одна попала рикошетом в ножны. Александр, не останавливаясь, сбил с ног французского солдата у входа в башню и ворвался в коридор. Несколько гренадеров стояли у бойниц и полили по горстке русских, бегущих через площадь. Засядька выстрелил из пистолета и, как бешеный бык, понесся по коридору. Кого не успевал сразить саблей, таранил корпусом, сбивая с ног. Когда был уже на середине коридора, увидел, что французы, опомнившись, Сбились в плотную кучу, выставив вперед щетину штыков. В этот момент сзади прогремело оглушительное Ура! Это в коридор ворвались русские солдаты. Когда неравная схватка кончилась, Савельич сказал обеспокоенно: А ведь атаку наших отбили! Он тяжело отдувался, лицо его было красным и распаренным, несмотря на утреннюю прохладу. Немецкий мундир был изорван, напудренная косичка стала серой от пыли. Белые гетры покрылись черными пороховыми пятнами, среди которых были и красные пятна от крови. Засядька, в который раз, даже в столь неподходящее время, подумал, как нелепо выглядит прусская форма на русском мужике. «Мы выполняли отвлекающий маневр, объяснил он солдату. «Главный удар наносит севернее». «Ту атаку тоже отбили», — как будто равнодушно заметил Савельич. Еще раньше, чем мы взяли эту башенку». Засядько прислушался. Орудия продолжали греметь с обеих сторон, но беспорядочная торопливая пальба превратилась в организованную. Так стреляют, когда цели можно выбирать без особой спешки. «Атаки наших будут идти одна за другой», — сказал Засядько, успокаивая солдат. Сам же с тревогой думал о том, что в интервалах между атаками ничто не помешает французам выбить их из башенки в два счета. Солдаты это тоже понимают. — Вот откуда придется идти к солдатскому богу, — сказал Савельич неторопливо. — Что ж, служил честно и жил честно. И все здесь могут выложить свои души без страха. Засядь-ка лихорадочно раздумывал. Держать осаду здесь и четверти часа не продержаться. — Сделать вылазку? Но куда? — Савельич, — окликнул он старого гренадера. — Не помнишь, ворота крепости где-то под нами? — Вроде бы... — ответил ветеран с досадой, потеребив косичку. — Надо лишь спуститься по этим чертовым ступенькам. Вот — Вот-вот, — подхватил засядька, другого пути у нас нет. Ты останешься здесь. Бери половину молодцов по своему выбору. Будешь поддерживать огнем. — А вы, ваше благородие? — А я с остальными попытаюсь прорваться к воротам. Изнутри. Если сверху ударят нам в спину, задержи. Он оглядел свою группу. Двадцать человека. Савельич уже расставил людей у бойниц, солдаты открыли заградительный огонь. «Вот и не говори о преимуществе стрельбы», — подумал Засядька. Он видел, как падают французские керосиры, что пытались перебежать площадку. А в штыковом бою мы полегли бы сразу. «Пора!» Они выскочили из башенки, пересекли площадку и побежали не вдоль стены, как ожидали от них, а вниз, по широким каменным ступенькам. По дороге сшибли оторопевшего от неожиданности француза, с зарядным ящиком на плече, и будто лавина понеслись дальше. Засядька гигантскими прыжками мчался впереди. Каменная лестница, лепившаяся к крепостной стене, в самом деле вела к воротам, но там оказался целый отряд кирасир. Остановиться было уже невозможно. Засядька прыгнул прямо на голову защитникам. Следом с громовым «Ура!» ринулись его солдаты. Он сразу же бросился сбивать с ворот громадные запоры. Ему торопливо помогали два здоровенных молодых парня, уроженцы Белой Руси. Сзади за спиной кипела жестокая схватка. Русские дрались отчаянно, однако французов было в несколько раз больше. Солдаты падали на каменные плиты, чтобы уже никогда не подняться. Засядька яростно сбивал запоры. Помогавший ему солдат охнул и сполз на землю, цепляясь ногтями за металлическую обшивку ворот. Второй шагнул в сторону и тоже упал. На спине у него расплылось кровавое пятно. «Убрать стрелков!» — крикнул Засядько, не оборачиваясь. Еще две пули прожужжали возле его головы. Крики и лязгани сабель приблизились вплотную, значит, гибли последние из его солдат. Отчаянным усилием он сбил последний засов и навалился на ворота. Тяжелые створки медленно, словно нехотя распахнулись. В воротах завязался последний кровавый бой. Французы старались выбить русских за ворота и закрыть створки, а русские отчаянно цеплялись за каждую пять земли. Все знали, что если отступят, все жертвы будут напрасными. Внезапно сверху раздался торжествующий крик. Засядько увидел бегущих по лестнице французов. «Савелича, значит, уже нет», — подумал с горечью. К воротам со всех сторон сбегались французские солдаты. Засядько оказался в толпе неприятеля. Он с трудом отражал удары, рядом уже не осталось ни одного русского. Его медленно оттесняли за ворота. Несколько французов ухватились за створки, пытаясь свести их и снова запереть ворота крепости. «Я сделал все, что в человеческих силах», — успел подумать Засядько. Вдруг его буквально оглушило неистовое гиканье, что-то потное и тяжелое отбросило в сторону. В крепость ворвалась казачья конница. Плотной лавиной казачий полк вливался в распахнутые Настя ворота, растекался по улочкам. Засядька изнеможения опустился на землю. Сабля выскользнула из ослабевших пальцев и вонзилась в почерневшую от пороховой копоти землю. Вслед за казаками промаршировали солдаты с ружьями наперевес и офицерами во главе. Вроде бы даже под музыку. И откуда только взялся оркестр в этом аду? Мантуя пала. Было захвачено 260 орудий, 400 пудов пороха, 30 тысяч пушечных ядер и много продовольственных складов, однако уже опустошенных местными жителями. Трофеи были велики, но Суворов предпочел бы вместо них еще пару складов с продовольствием. В соответствии со своим планом он собирался пройти к морскому побережью, а оттуда ударить всеми силами по столице революционной Франции. Оружия хватало, но с продовольствием было неважно. Австрийский военный совет не позаботился о своевременном снабжении союзных войск. В расположении русских войск было тихо. Солдаты чистили обмундирование, драйли кивера, вспоминали недавние сражения, Горячо и с восхищением говорили о том, как фельдмаршал Суворов прямо на разваленных крепостях срывал с засядька знаки различия поручика, чтобы тут же произвести его в капитаны. Все понимали, что героическим подвигом молодой офицер облегчил взятие неприступной крепости и тем самым сохранил жизнь очень многим. На другой день после падения крепости прогремели боевые трубы. Тревога! Солдаты вскакивали. Торопливо строились в каре. Издали было видно, как от штаб-квартиры фельдмаршалу во все стороны на лошадях помчались адъютанты. Засядька неспешно обходил своих людей. Он догадывался о причине. Французская армия перешла в наступление. Командовал ею молодой генерал Жувер. Вообще, как заметил Засядько, у французов большинство командиров были молодыми и талантливыми полководцами. Они успешно били прусаков и австрийцев, опираясь на революционный энтузиазм и коренную реорганизацию армии. Новые порядки позволили занимать командные посты действительно одаренным людям – Титулованные ничтожества не имели перед выходцами из народа никаких преимуществ. К тому же аристократы и без того почти все были уничтожены штормом революции, или спаслись бегством в Англию, Россию и другие страны с монархическими режимами. Утром заседка со своим батальоном выступил в поход, шли на фланге шестого гренадерского полка. По всей видимости, им предстояло выполнить важную задачу. Засядька несколько раз видел Суворова, горцевавшего на своей любимой казачьей лошади вдоль сдвоенной колонны. Узнав Александра, фельдмаршал крикнул: Что нас повесил, капитан! Посмотри, какие у тебя чудо-богатыри! Засядька козырнул, вспомнил Савелича и других, первыми взобравшихся на стену Мантуи, и ответил тихо: Мои чудо-богатыри остались в крепости. Одни на площади, другие у ворот. Надо бы наградить их. Посмертно! Напишите реляцию, велел Суворов сухо. Он стегнул коня и поскакал дальше. В тот день составить реляцию не удалось. Через два часа под небольшим городишком Нови Суворов атаковал армию Жувера. Как засядькой предполагал, его батальон вступил в бой в числе первых. Шестой Гренадерский полк, построившись в линию развернутых батальонов, дал залп и пошел в штыковую атаку. Засядько подивился молодости и стойкости французских солдат. Сражались они неистово. «Так бьются», — подумал Засядько, — «только за правое дело». Хотя вроде бы сражения идут на земле Италии с русскими войсками. Или они все знают, что несут свободу и более справедливые порядки? Закаленные суворовские солдаты, привыкшие к победам над войсками таких же королей и султанов, с молодой революционной армией дрались тяжело, несли тяжелые потери, Каждую пять итальянской земли поливали своей кровью. Первая атака была отбита с большими потерями для русских войск. На левом фланге та же участь постигла австрийцев. Кое-где французы пытались перейти в контратаку, но были остановлены стрелками. Вторую атаку французы отбили с еще большими потерями для русских и австрийских соединений. Засядько заметил внутри французских порядков перестроение и попридержал свой батальон. Как оказалось, не зря. После третьей атаки, которую французы отбили с большим уроном для нападающих, Кирасирский полк, по указанию Жувера, стремительно ударил во фланг шестого гренадерского, стремясь сходу смять батальон засядкой и выйти в тыл основных мушкетерских соединений. Натиск был столь стремителен, что русские даже не успели выстрелить. Передние ряды французов неожиданно выросли перед ними и ударили в штыки. Как оказалось, штыковой бой был знаком и французам – И дрались они в рукопашные, яростные и умело. Засядка поспешил в гущу схватки. Нужно было во что бы ты ни стало задержать атакующую колонну, иначе исход всей битвы будет решен в пользу французских войск. Из его воинов ни один не дрогнул. Сражались остервенело, не выпуская оружия. Жувер бросил в бой отряд конницы, чтобы она довершила начатое. В это же время Суворов перегруппировал отступающие части и сам повел их в последнюю отчаянную атаку. Страшное и печальное зрелище предстало перед ним. Только что здесь стоял батальон молодого капитана Александра Засядько, а теперь поле усеяно павшими русскими и французскими воинами. Батальон пал смертью храбрых, но не отступил ни на пять. Тем самым он дал возможность фельдмаршалу собрать разрозненные части для четвертой атаки. И когда русские пошли в жестокий штыковой бой, один из сраженных зашевелился и тяжело поднялся, опираясь на залитую кровью саблю. Он был высок, плечи, страшен в окровавленной одежде, с запекшейся кровью на белом лице. Это был капитан истребленного гренадерского батальона Александр Засядько. Бой решила четвертая атака и рейд русской конницы. Она появилась в тылу противника и вызвала там замешательство. Французские войска стали отступать. Немного оправившись, Засядька принял участие в преследовании. Его внимание привлек один из французских керосир, врубившийся в ряды русских солдат и пытающийся сдержать натиск. Острая сабли сверкала, как молния. Ни один из пехотинцев расстался с жизнью, пока Засядька подоспел к месту схватки. «Эй, богатырь!» — крикнул Засядька по-французски. «Хватит простых солдат рубить! Померяйся силами с равным!» Он пришпорил коня. Керасир злобно оскалился, вскинув огромный палаш. Удар был страшен. Засядька едва успел закрыться. Лезвие палаша скользнуло по его сабле и сорвало с плеча и палет. «Теперь держись», — сказал Засядька мрачно. Однако француз отразил атаку мастерски. Распалившись, Александр обрушил каскад ударов, но Керасир оказался бывалым воином, не ушел в глухую защиту и, отражая сабельные удары, все время выбирал позицию для ответной атаки. Засядька ощутил смутную тревогу. Впервые за всю войну попался противник, который разгадывал его боевые приемы. И он решился применить прием, которым пользовался лишь в самом крайнем случае. Это было из боевого наследия запорожцев. Когда-то отец показал ему составные части обманного движения и сокрушительного удара, Александр научился наносить его еще в то время, когда скакал верхом на прутики и сек крапиву деревянной саблей. Он взметнул саблю. Раз! Поворот! Страшный удар! Француз вдруг странно изогнулся. Его палаш повернулся острием к русскому офицеру, и сабля Александра почти над самой головой противника вырвалась из рук. Вырвалась с такой силой, что удержать ее не было никакой возможности. И засядька узнал этот прием. Но его применяли только люди, обученные на хортице. И прежде чем француз занес свой палаш над обезоруженным противником, Александр с яростным воплем, от которого в страхе дернулся конь француза, прыгнул навстречу. Сцепившись, они свалились с лошадей. За обеими руками схватил палаш и вырвал его из рук француза. Тот не сопротивлялся, настолько сильно ударился при падении. «Отвечай!» — потребовал Александр. «Кто научил тебя так драться?» Француз злобно плюнул ему под ноги и вдруг ответил на чистейшем украинском языке. «Были люди. Научили». Засядька опешил. «Ты? Ты знаешь украинский язык?» «Знаю», — ответил француз зло. Он попытался подняться, но болезненно сморщился, стиснул зубы, стараясь унять стон. Повсюду мелькали мундиры русских солдат, бежавших вперед. Гремело «Ура!» По их красным, распаренным лицам струился пот, сапоги глухо стучали по накаленной почве. «Я сам украинец», — сказал Засядька, желая вызвать француза на откровенность. «И меня удивили твои фехтовальные приемы». «Меня тоже удивило твое искусство», — ответил француз. «Будем считать, что мы обменялись комплиментами. А теперь скажи, где ты научился так драться?» Кирасир с трудом поднялся и сел. Кисть правой руки кровоточила от удара о камень. «На буркнул он. «Я так и думал», — кивнул Засядька. «Первые уроки я тоже получил там, на саблях». «Это заметно», — проворчал француз. Он поднялся, пошатнулся, зло осмотрелся по сторонам. С русской стороны уже спешили санитары. Показалась повозка для раненых. «А как ты попал на осечь? полюбопытствовал Засядька. «Отряды запорожцев сражались повсюду в Европе», — ответил кирасир неохотно. «Познакомиться и подружиться с украинскими рыцарями было нетрудно. Я был сорвиголовой, искателем приключений. Попросился к ним в отряд, прожил на Сече три года. Может, и остался бы там навсегда. Ваши девушки не уступают парижанкам. Но императрица ввела войска в Сечь. Казаки дрались отчаянно, я там был ранен. С тех пор прошло двадцать лет, даже больше». Но я не забыл ни одного приема, которыми овладел там. Подъехал капитан Васильев с двумя драгунами. Он повсюду появлялся не иначе, как в сопровождении двух-трех солдат, и чаще всего после сражений, когда переставали греметь пушки и затихали крики. Зато когда войска возвращались с поля боя, он всегда ухитрялся оказаться во главе колонны, размахивал кивером и раскланивался во все стороны. «О!» — воскликнул он. «Засядька снова отличился. Поздравляю вас, капитан. Вы хорошо потрудились во славу российского оружия». Один из драгун по его знаку спрыгнул с лошади, помог взобраться на нее пленному офицеру, а сам остался пешим. Засядька, не отвечая, вскочил на своего коня. В отдалении гремели орудия. По разбитой дороге, огибая опрокинутые повозки, нескончаемым потоком двигался обоз русской армии. Засядька уже отъехал добрую сотню сажений, как вдруг услышал истошный крик. «Стой! Стой, сволочь!» Александр оглянулся. Пленный француз повернул лошадь и скакал к нему. Он был невооружен и, очевидно, хотел что-то сказать или о чем-то попросить русского офицера, захватившего его в плен. «Стой, сволочь!» — услышал Засядька еще раз Вополь Васильева. «Стреляйте!» И вслед за этим прогремел выстрел. Стрелял спешившийся драгун. Александр увидел, как француз дернулся и паник, обхватив руками шею лошади. Скакон добежал до засядька и остановился. Француз медленно сползал на землю. Александр спрыгнул, ошеломленный таким нелепым развитием событий, едва успел подхватить раненого. По пальцам его руки, которую он поддерживал француза за спину, стекала теплая кровь. Пленный офицер еще пытался улыбнуться ему, словно извиняясь за неприятность, но смертельная бледность уже покрыла его лицо. Губы что-то шептали. «Что?» — спросил Засядька. «Что? Не слышу!» Губы француза дрогнули, и он закрыл глаза. Послышался топот. На взмыленной лошади прискакал Василий в сопровождении конного драгуна. «Каков, а?» — сказал он с истерическим смешком. Руки его дрожали, был он возбужден до крайности. Хотел убежать. «Вот сволочь, а! Хорошо, что я сразу разгадал его маневр и велел стрелять!» «Нелепость!» сказал медленно засядка, чувствуя закипающий в душе гнев. Нелепая ошибка. Он не собирался бежать. Да Это было бы невозможно, всюду наши солдаты. Он скакал ко мне. «Зачем?» спросил Васильев подозрительно. Не дождавшись ответа, сказал высокомерно. «В любом случае, хорошо, что мой драгун не промахнулся». Он повернул коня, махнул своим сопровождающим. Оба были уже на лошадях и послушно последовали за ним по направлению к штабу. Засядька почувствовал, как неудержимая ярость ударила ему в голову. Такое с ним было впервые. Рука мгновенно оказалась на сабле, пальцы стиснули эфес. «Придерусь к этой сволочи за что-нибудь», — пронеслась мысль. «И вызову на дуэль. Убью, как собаку». На следующий день он разыграл сцену ссоры с Васильевым. Поводом послужила карточная игра — Александр заявил, что только дуэль может дать ему удовлетворение. Присутствующие офицеры видели, как смертельно побледнел Васильев. Все знали, что значит скрестить саблю с засядька, а увернуться от дуэли – покрыть себя позором в офицерском обществе. Здесь не поможет и покровительство всесильного фельдмаршала, которому доводился каким-то родственником по материнской линии. Однако дуэль не состоялась. За два часа до намеченного времени Васильев спешно покинул полк. Как оказалось впоследствии, он вернулся в Россию и с помощью влиятельных родственников устроился при генеральном штабе.